Глава 43 «Это лучшее, что со мной случилось!» Кручу в голове эту фразу и никак не могу успокоиться. Вот же попало! Нарочно не придумаешь. Остается надеяться, что у Алекса не настолько раздутое эго, чтобы поверить в шуточный ответ. Конкурс, слава богу, закончился. Но меня еще потряхивает, и чтобы успокоиться, я выхожу подышать свежим воздухом на террасу. Руки трясутся. В груди все кипит. У перил вижу кудряшку, которая тоже стоит одна и задумчиво смотрит на ночной город. В ультракоротком красном платье на лице боевой раскрас. Словно шла не просто поприсутствовать, а с конкретной целью – найти мужика. Лев Алексеевич сегодня на празднике с супругой. На его глазах Алла флиртовать ни с кем не станет. Тогда к чему этот кричащий образ? Или как раз за тем, чтобы позлить жену любовника? Мол, посмотри, с какими дивами работает твой муж. Кудряшка, красивая девушка. Эталонная миниатюрная блондинка. И я искренне не понимаю, зачем она тратит время на нашего далеко не молодого, не свободного и, мягко говоря, не симпатичного руководителя. Да, он ее наверняка спонсирует. Но стоит ли разменивать лучшие годы жизни на деньги и терпеть рядом с собой нелюбимого мужчину? Привет. Подхожу ближе. На перила не облокотиться. Они сплошь и рядом заставлены горшками с цветами, поэтому просто останавливаюсь рядом. Алла флегматично поворачивает голову. Видит меня и снова отворачивается. Делает глоток шампанского из своего бокала. Ясно. Моя компания ей интересна «Почему не в зале? Там весело. Не отстаю от нее». Ответом мне становится тяжелый вздох. Где-то вдалеке слышен городской гул, шум машин. Из зала доносится веселая музыка. алли плохо. Я это ощущаю каким-то шестым чувством». «Ты из-за львеночка расстроилась, что он сегодня не один?» «Не знаю, зачем лезу ей в душу, но мне это надо». Может, для того, чтобы отвлечься от своих проблем, а может, хочу помочь». Кудряшка делает еще один глоток шампанского и снова молчит. «Зачем он тебе?» Задаю крутящийся на языке вопрос. «Тебе ведь стоит только захотеть. Завтра очередь будет стоять из претендентов. Выбирай, не хочу. А ты выбрала его». «А чем он отличается от других?» Наконец отзывается она и кисло усмехается. В сумраке вижу блеск в ее глазах. Слезы? В смысле? Теряюсь в первый момент. Как минимум женат. А как максимум... Ну тут продолжать можно сколько угодно. И что? За спиной периодически музыка становится громче. Кто-то выходит на террасу покурить, поболтать. Просто остыть и подышать свежим воздухом. Тут места много. Ты не хочешь семью? Мужа? Детей? Ты готова всю жизнь провести в роли любовницы? Продолжаю давить. Кудряшка опять тяжело вздыхает, прикладываясь к шампанскому. Молчит какое-то время. Мне даже кажется, что таким образом она дает понять, что разговор окончен. Как ее внезапно прорывает на откровение. Знаешь, у меня мама всегда хотела семью. За отца замуж вышла по любви. И на этом, пожалуй, все. Плюсы закончились. Жили они в общежитии, в крохотной комнатке 14 квадратных метров. Потом родилась я. Денег не хватало, отец начал выпивать. Мама пахала на двух работах, чтобы мы хоть как-то могли существовать. Вот ты что часто вспоминаешь из детства? У тебя были игрушки? Красивые платья? У меня? Нет. Делится горько. Самой большой радостью для меня были походы с мамой по гостям, к ее подругам. Особенно, если у тех были дочери старше меня. Потому что там всегда можно было среди кучи ненужного бэушного барахла их детей выбрать себе кофточку или лосины, или даже куртку, если повезет. Нового мне почти ничего не покупали, не хватало денег. А потом отец еще и загулял. «Представляешь, я прихожу из школы, а он там какой то шмару шпилит на их с матерью кровати. До сих пор перед глазами стоит. И знаешь что?» Оборачивается с негодованием. «Мама его простила. Семья же, любимый муж. И плевать, что он ни денег не зарабатывал, ни по дому ни хрена не делал. А я смотрела на это и думала, ради чего она терпит? Почему не ушла от него?» Почему не нашла себе нормального мужика? За ней бегал один из администрации. На крутой тачке приезжал. Обещал квартиру выделить. А она его отшила. Дура. Кудряшка замолкает, снова погружаясь в свои мысли. Прикусывает губу, глядя куда-то вдаль. Переступает с ноги на ногу и едва не спотыкается. Я вовремя успеваю поймать ее за локоть. хупс Заглядывает она в бокал, обнаруживая, что все выпила. Ставит его разочарованно на пустой столик и оглядывается в поисках добавки. Но все напитки и закуски в зале, а туда ей явно не хочется идти. «Принести еще шампанского, а?» – просит она. Я отрицательно мотаю головой. «Тебе хватит!» На мое удивление Кудряшка не возражает. Вздыхает расстроенно. И пытается сфокусировать на мне взгляд. Откуда-то тянет сигаретным дымом. «Теперь ты понимаешь, почему я с ним?» Продолжает оправдываться Алла. «Мне насрать, что он женатый, толстый, старый. Я не хочу жить в нищете. Я этого нахлебалась в детстве. Спасибо!» Отвешивает шутовской поклон. «Они все одинаковые. Думаешь, найдешь себе мужика, и он будет ценить твою честность и преданность? Хрен! Поэтому я и пользуюсь ими, как они нами. А ты дура! У тебя была такая возможность раскрутить нашего ревизора по самой небалуй. Я же видела, как он на тебя смотрел. Ты вот не понимаешь меня, а я не понимаю таких, как ты. У меня уже есть своя квартира. Машину мне львенок вот-вот купит». А чего добилась ты? Неужели не понимаешь, что если не ты, то твоего Александра приберет к рукам другая, не такая гордая мадам? Может быть, даже я?» Алла наигранно хохочет. Мерзко. Унизительно. «Я понимаю, что она сейчас не в том состоянии, чтобы контролировать свой словесный понос, который льется из нее после откровений о детских травмах, после того, как Яна давила на ее больную мозоль. Но вот фразы об Алексе больно царапают за живое. В чем-то она права. Отказалась я? Он найдет другую. Уж с этим у мистера идеала проблем точно не будет, если уже не нашел. Только беда в другом. Алла сейчас не о чувствах, она о деньгах. А мне деньги Алекса даром не сдались. Мне он сам нужен. «А ты поши дальше!» «Можешь даже на вторую работу устроиться!» Кудряшка продолжает плеваться желчью. «Жди своего принца без денег! Это же и есть настоящее счастье! Памперсы с говном, а орущий ребенок, мужик, который зарабатывает чуть больше ипотечного платежа, жизнь в кредит!» «Такого счастья ты мне желаешь?» «Не, спасибо!» Я насмотрелась. «Так что отвечай на твой вопрос!» «Да!» Меня не смущает роль любовницы. Я вполне довольна и счастлива. И в отличие от таких, как ты, я никогда не окажусь у разбитого корыта. Что молчишь? Сказать нечего. Я уже начинаю жалеть, что подошла к ней и завела этот разговор. Не все измеряется деньгами, ал То есть ты так ничего и не поняла? Нет, почему? Просто... Я так не могу, не умею. Что бы за деньги? И да, наверное, не понимаю. Она кидывает меня высокомерным взглядом, хмыкает и, больше не говоря ни слова, удаляется в зал. Кто-то курит в темном углу террасы, пуская в небо колечки сигаретного дыма. Молчаливый свидетель нашего с кудряшкой непростого разговора. Я не переживаю, что он мог что-то услышать. О том, что Алла спит с Львом Алексеевичем, в компании знают, наверное, все. И то, что она с ним ради денег, тоже ни для кого не секрет. Поэтому я не обращаю внимания на постороннего и просто любуюсь звездным небом. Странный какой-то вечер получается. На улице падает температура. Настроение тоже летит куда-то за плинтус. Обхватываю плечи руками, чувствуя, как свежий ветерок холодит кожу. Краем глаза замечаю, как наш случайный зритель делает последнюю затяжку и тушит окурок в пепельнице. Нужно тоже возвращаться в зал. Антоха меня, наверное, потерял. Уже даже разворачивалась, чтобы сделать шаг, как внезапно утыкаясь в широкие мощные плечи, обтянутые белой тканью рубашки и густо пахнущей смесью сигаретного дыма и знакомого аромата мужского парфюма с нотками сандала. От неожиданности теряю равновесие. Высокий каблук подводит в самый неподходящий момент, грозя завершить этот вечер позорным падением. Но упасть мне не дают. Сильные руки тут же приходят на помощь и рывком прижимают меня к груди. А мои губы невольно задевают колючую небритую щеку спасителя. Я замираю, как птица, пойманная в селки, понимая, кто оказался этим самым случайным свидетелем моего разговора с кудряшкой. И в чьи объятия... Я только что угодила.